Глава 27. Я слишком сильно устал, Вики. Но он не слышит. Потому что бесчувственная скотина. Потому что ему на меня наплевать. И моя ремарка по поводу сдвоенности кровати действительно была не к месту. Далеко не я сейчас в его голове. Там теперь весь романтический отдел занят образом рибой Джанны. Мое извращенное воображение, раздосадованное молчаливой и глухотой мужа, мгновенно работает против меня. Его длинные пальцы уже сладострастно скользят по гладким, красивым ногам соперницы, ведь он любит ноги, почти фетишист. В эпоху зарождения наших отношений Кай всегда начинал именно с ног, приучив и меня разгоняться именно с этой точки. Взбесившись, как выдворенная, голодавшая обозленная псина, я испытываю потребность кусаться. «У тебя только она или еще кто-то есть?» Кай отвечает не сразу, поскольку, очевидно, не ожидал с моей стороны выпадов, тем более посреди ночи. «Я бы не хотел обсуждать эту тему, с твоего позволения», осаждается спокойствием Зевса. «И мне в такой ситуации сложно сдержаться». Да больно нужно. Вики, мне искренне жаль, что тебе пришлось все это пережить. На самом деле, подумав, я нашла эту ситуацию даже выгодной. Неужели? Да, она ведь развязывает нам обоим руки молчание. Я согласна и с тобой, и с Адити, и даже с Джен. Многоме давно превратилась в доисторическую реликвию. У современного человека есть только один путь. Жить в ногу со временем. А на сегодня норма про промескуетет. Молчание. Кроме того, меня почти убедили в том, что связи на стороне бывают даже полезны для брачного иммунитета. Молчание. Эта тишина гнетет. Не прокомментируешь? Делаю прямой запрос на продолжение дискуссии. Секунд 10 спустя, когда я уже успеваю решить, что благоверный либо отключился, либо не желает поддерживать провокационную беседу, его голос все-таки выдает запрошенный ответ. «Прости, нам рано вставать. Я устал, Вики». И уже почти шепотом. «Я слишком сильно устал, Вики». Скоро, в почти полной тишине комнаты, я становлюсь эксклюзивным слушателем размеренности его дыхания, из чего следует, что супруг благополучно отошел ко сну. Его психика всегда перегружена работой, людьми, их страстями, проблемами, заботами, вопросами, которые неотложно нужно решить. Поэтому за годы управления довольно большим и быстро растущим бизнесом у Кая выработался рефлекс засыпать сразу, как голова коснется подушки. Ведь чаще всего на сон бывают выделены строгие и очень короткие часы. Теперь же в эту эпоху нашей с ним жизни. К обычной нагрузке добавился еще и изнуряющий бардак в семье. Несмотря на ожог предательства, который до сих пор пылает в моей душе, я вижу и понимаю, как ему тяжело. Кай измотан не меньше моего, а скорее даже и больше. Ведь роль жертвы куда как проще, если разобраться, нежели необходимость не только нести ответственность за семью, бизнес, людей, но и стараться не свихнуться от ударов судьбы. Мне не спится. В тусклом свете развлекаю свою бессонницу разглядыванием известного, как дважды два, спящего тела мужа. Но вижу его, как будто в первый раз. Кажущийся бесконечным контур шеи, плеча, предплечья и кисти руки, оттенённые синим ночным светом волокна мышц, вены на тыльной стороне ладони, отчетливо видимые даже в полутьме. Какой красивый мужчина. Даже сексуальный. Наверное. В последние годы я не рассматривала его с этой точки зрения. Обстоятельства не располагали. Но до моей невменяемости не было дела окружающему миру. И мужчина, хоть и переломанный горем и трагедией в семье, не перестал ни быть самцом, ни пользоваться вниманием женщин. Я замечаю незначительные, или все же значительные, мелочи. Как, например, то, что спит он на боку, повернувшись лицом ко мне. Штука его, хоть и не касается меня, но лежит на простыне в таком странном положении, словно тянется. Несмотря на полумрак, света в комнате достаточно много. Огни вывесок и непотушенного света в офисных помещениях, небоскребов напротив. Всегда задавалось вопросом, почему они никогда не выключают его на ночь. Надо будет обязательно спросить у Кая. У него тоже так? Давно хочу, но все забываю. Последний этаж, как и дома, и даже обращенность окон на юг, именно так, как расположена наша спальня. И это отнюдь не совпадение. Мой супруг поразительно зависимый от постоянства и стабильности человек. Именно в этот вечер, глядя на окна стоящего напротив небоскреба, я неожиданно осознаю вполне ясную мысль. Дженна у моего супруга одна, других нет. И вряд ли они были. Для него любое новшество несет дискомфорт, а возраст топтания курочек в его субъективном случае остался давно в прошлом. У этой его особенности есть довольно простое объяснение. Большую часть своей жизни Кай балансирует на грани человеческих возможностей. Ему не только необходимо быть в курсе всего нового в IT, но и перманентно генерировать это новое. Взвешивать за и против многомиллионных инвестиций, которые в одночасье могут оказаться потерями, если ставка на конкретно это новое не сыграет. В таком режиме здоровая психика ищет оплота непоколебимой стабильности и постоянства. Ни в чем-нибудь, а в главном. Дом, быт, семья, женщина. Я вполне трезво отдаю себе отчет в том, что мой муж, возможно, стал бы уникальным моногамным самцом, способным на стопроцентную верность своей самке, если бы, если бы наша семейная жизнь не пережила удар. Она выстояла, но покорежилась до неузнаваемости. И теперь мы те, кто есть, а поиск виноватых – проблема не только дискуссионная, но и диалектическая.